Отец не вдавался в подробности, он просто сказал мне однажды, что когда-нибудь мне достанется в наследство коробочка с камнями, которая искупит полное одиночество, на которое я была обречена. Бедный папа. Он воображал, что для меня оно было сплошным страданием. Неужто одиночество вас не гнетет? Нисколько. Если мне что-то внушает страх, так это общение с людьми, но вовсе не одиночество. А судить обо мне по моей кажущейся болтливости не стоит. Вы можете прийти к ошибочному заключению. Я ужасно необщительно, масье Лоран. Но ведь человек нуждается в общении. Я тоже. Но лишь с детьми. И если я добиваюсь принадлежащего мне по закону, то вовсе не для того, чтобы копить капитал в банке. Только, судя по вашим намекам, мое право на эти камни не так уж бесспорно, как утверждал отец. Я этого не говорил. Не надо меня успокаивать. Я хочу слышать всю правду. И если бриллианты действительно мне не принадлежат, можете быть уверены, я не стану на них посягать, даже если вы положите их вот здесь, передо мной, на этом столе. К сожалению, я не в состоянии этого сделать. А вот открыть вам всю правду могу. Речь идет о 10 бриллиантах исключительной ценности, один из которых, самый маленький, ваш отец продал. Это было довольно давно, так что теперь их 9. Когда-то они принадлежали одному греческому миллионеру, но нацисты ограбили его, а потом продали награбленное вашему отцу, который, разумеется, мог и не знать о происхождении камней. И все-таки они краденые. Что ж, верно, но бывшего владельца давно нет в живых, а наследники тоже отсутствуют. Значит, никакого законного претендента не существует, не говоря уже о том что вся эта история имеет немалую давность. «И все-таки они краденые», — повторяет девушка как бы про себя. «Однако ваш отец их не украл, и, по-видимому, он заплатил за них довольно солидную сумму». «Действительно», — снова произносит она как бы про себя, — «может, вы и правы. И все же, должна признаться, после вашего рассказа эти бриллианты внезапно померкли в моих глазах». Точь-в-точь, точь, как белый сапфир размари мелькает у меня в уме. Раз вы решили употребить их на такое благородное дело, они никоим образом не должны меркнуть в ваших глазах, твердо говорю я. Разве будет лучше, если они попадут в руки мошенников и стяжателей? Хорошо, если так, отвечает она все еще с ноткой неуверенности в голосе. Потом возвращается к прежней теме. А в чем состоят ваши интересы? Поскольку я уже проникся доверием к вам, и поскольку вы болгарка, я вам отвечу прямо. О, болгарка, сильно сказано, замечает она, и на лице ее появляется анемичная улыбка. Никогда в жизни не видела Болгарию. А вам не хотелось бы ее увидеть? Зачем? Меня с этой страной ничто не связывает. Да и путешествовать я не любительница. Каждое путешествие приносит разочарование, как и новое знакомство. Как любая перемена. Издали все кажется лучше. И этот мир лучше, когда на него глядишь из окна своей комнаты, из окна телевизора. Реальность всегда уродливей, чем ее изображение. В реальной жизни нам вечно досаждают неудобства. Жара или холод. Дурные запахи или назойливые мухи. Вынужденная усталость и чрезмерная потливость. Она замолкает. Потом опять похватывается. «Вы что-то там начали было рассказывать?» Да, о моих собственных интересах. Один человек, скажу прямо, бывший полицейский, оставил в свое время вашему отцу на хранение кое-какие списки. Отец ваш взял их просто так, чтобы оказать услугу своему старому знакомому. Только знакомый давно умер, а списки все еще существуют. И если бы они попали в чьи-то грязные руки, то могли бы причинить немало неприятностей людям, имена которых в них фигурируют. Вы хотите сказать, Что именно эти бумаги вам нужны? Именно. Только я понятия не имею, где они находятся. И так как вам они совсем ни к чему, как, впрочем, и любому другому, кроме какого-нибудь злоумышленника, я бы просил вас в случае, если вы их найдете... Зачем мне их искать? Останавливает меня виолета самым обычным тоном. Я знаю, где они находятся. Если, конечно, это то самое, что вы ищете. Тоненькие узкие полоски бумаги на которых значатся разные болгарские фамилии. «Должно быть, это они есть», — киваю я, стараясь, в свою очередь, чтобы мои слова тоже звучали как можно более обычно. «Вы можете получить их завтра же. Они в банковском сейфе моего отца. Но, уверяю вас, в этом сейфе нет ничего другого, кроме никому не нужных старых бумаг. Ничто другое меня не интересует», — бормочу я. Тогда давайте завтра же подъедем к банку, предлагает она, явно довольная, что может порадовать меня тем, что для нее самой не представляет никакой ценности. Чудесно. Только надо сделать так, чтобы люди, не в меру любопытные по отношению к вам, этого не заметили. Банк, сейф. И этого им вполне достаточно, чтобы вспомнить про бриллианты. Она молча кивает. Потом вдруг ей приходит поистине гениальная идея. Она лезет в сумочку и подает мне маленький секретный ключ. В таком случае поезжайте вы один. Вот вам ключ. Только запомните шифр. Зебра. В этом банке вместо цифрового шифра применяется буквенный. Поблагодарив, я беру ключ и с безразличным видом сую его в карман. Все еще не в состоянии поверить в случившееся. Потребовалось провести столько сложных комбинаций, потратить столько времени на подслушивание и выжидание, столько раз идти на риск и вступать в отчаянные схватки, чтобы в один прекрасный момент в каком-то кафе где безраздельно властвуют шляпы бабушек, какое-то невинное существо небрежно сунуло руку в сумочку и вручило тебе ключ от секретного архива. Этой хрупкой женщине и невдомек, что хранящиеся все сейфе жалкие бумажки стоят дороже всех бриллиантов, так как с ними связано спокойствие миллионов людей и даже целой страны. Но какое ей дело до этой страны, если она знает о ней только понаслышке и даже не испытывает желания видеть ее? «Я вполне понимаю, это не бог весть какая услуга», — улавливаю, как во сне голос фиолеты. «Но мне все же кажется, пусть не ради услуги, а просто из дружеских чувств, и вы когда-нибудь проявите отзывчивость». «Целиком рассчитывайте на меня», — говорю я. «Волосок не упадет с вашей головы». Затем подзываю полуголую официантку, чтобы расплатиться. «Забыл сказать, что сегодня пятница». И, как обычно, в этот день и в этот час я нахожусь на террасе в двух шагах от рокового Кирхенфельдбрюке, который чуть было не добавил к своим многочисленным историческим достопримечательностям еще одну. Мог стать лобным местом для вашего преданного. Впрочем, стоит ли упоминать имена? День заметно увеличился, даже очень заметно. Уже начался июнь, и в эту пору еще совсем светло, а мне не терпится бросить взгляд через парапет, чтобы увидеть на нижней площадке баяна, замаскировавшегося под хиппи. В этот предвечерний час по пятницам на террасе, как обычно, пусто, если не считать одного единственного пожилого горожанина, лениво прогуливающегося под деревьями. Только он в самый неподходящий момент, как назло, проходит в двух шагах от меня. И чтобы не пропустить передачи, мне приходится отойти от своего обычного места у парапета и сесть на ближайшую скамейку. Авторучка, предупреждающий, щелкает. Я слышу голос. Но в чем дело? Это не голос баяна. Вашему другу не здоровится. Он не может прийти. Хрипит незнакомый голос в приемнике. Он весь избитый и лежит у входа в лифт. В нижнем городе. Принято. Говорю в ответ и с облегчением устанавливаю, что пожилой человек удалился в сторону моста. Мне нужно передать нечто очень важное. При этом я несколькими прыжками приближаюсь к парапету. Внизу, там, где должен находиться баян, сидит худой, невысокого роста мужчина, чья фигура мне смутно знакома. Не знаю, к месту ли сейчас подобные рассуждения... Но я должен отметить, что в нашем поведении существуют стереотипы, и порой выбранные нами действия, какими бы разумными они ни казались с практической точки зрения, представляют опасность именно тем, что являются стереотипами. Поэтому, прежде чем поступить именно так, а не иначе, постарайся хорошенько взвесить, не на это ли действие рассчитывает противник, не предусмотрел ли он твой следующий шаг в своем плане. Так чего же противник ждет от меня в данном случае? Что я опрометью помчусь к лифту, чтобы наверняка угодить в ловушку? Или кинусь на этого, что внизу, чтобы довольствоваться тем же результатом? Разве не кажутся одинаково рискованными оба эти действия, если оценивать их с профессиональной точки зрения? Скажи, разве они не одинаково глупы с точки зрения профессионала? Мысленно обращаюсь я к люба Только люба молчит и задумчиво смотрит вниз. Где должен был бы находиться Баян? Я бы тоже молчал будь я на его месте если бы это касалось моего сына и хотя это касается не моего сына у меня нет больше сил бездействовать и рассуждать про себя да еще с профессиональной точки зрения при мысли о том что из-за меня они могут разделаться с сыном точно так же как в свое время разделались с отцом я готов волком выйти но так как от этого проку будет мало я бросаюсь с площадки с трехметровой высоты обрушиваюсь на того что сидит внизу В первый момент у меня ощущение, что я раздавил его собой, как гнилое яблоко. Но потом оказывается, что это не совсем так. И чтобы предотвратить возможное и совсем неуместное в данный момент безумство с его стороны, я с размаху даю ему кулаком по роже, по этой смуглой большеглазой роже с какими-то женственными чертами. Тим или Том, я вечно их путаю. «Кто тебя послал?» – спрашиваю я вполголоса схватив метиса за горло. «Не могу сказать», — хрипит он. «Тогда околивай. Здесь же. Сию же минуту. И для пущей убедительности чуть покрепче сжимаю его тонкую шею. Большие глаза Тима или Тома делаются еще больше и выкатываются до такой степени, что, кажется, вот-вот выскочат из орбит. Я расслабляю руки, чтобы он мог говорить. И снова. «Кто тебя послал?» «Хозяин?» «Ральф Бентон?» Метис утвердительно сводит свои тяжелые веки. «Где Баян?» «Понятия не имею. Я никогда его не видел. Я сказал то, что мне велели говорить», — бормочет Том или Тим, уже более охотно, смирившись с мыслью, что мокрому дождь не страшен. «А где должен находиться человек, которому ты передаешь?» «Понятия не имею», — повторяет он. «Сказали метрах в двухстах в окружности. Велели передать то, что было сказано». Вот видишь, чудится мне, будто я слышу наконец голос Любо. Парень ни слова не проронил. Просто его выследили и установили, когда и откуда он выходит на связь. А потом накрыли и отняли аппаратик. Но парень ни слова не проронил. Помолчи пока, прошу его. Не мешай мне. А об этом мы в другой раз потолкуем. Но я и сам доволен, что Баян не проговорился. И что рефлекс меня не обманул. Если бы я подался к лифту, обманулся бы. Человек, которого я все еще держу за горло, продолжает испуганно таращиться. Немного расслабляю клещи, чтобы он мог дышать. Сейчас он должен дышать, при том как можно глубже, потому что, держа метиса одной рукой за шею, другой я прижимаю к его губам ампулы с усыпляющим средством. Затем оттаскиваю его под ближайший куст и быстро направляюсь к Беренплац. Минут через 10 останавливаю Вольво в двух шагах от террасы. Выждав удобный момент, хватаю в охапку все еще пребывающего в сладком наркотическом трансе Тима или Тома и особенно не церемонясь, заталкиваю его в багажник. Спасибо, что прислали мне этого метиса, довольно худого и легкого. С таким нетрудно справиться. А что бы я стал делать, если бы это был тот детина в шоколадном костюме? Благо, таких молодчиков заметно поубавилось, особенно после вчерашнего матча. Но чересчур радоваться не следует. В ближайшее время могут прислать пополнение. Итак, Ральф Бентон, мой тихий и добропорядочный сосед. Мой привычный партнер по сонным картежам. Настало, значит, время перейти к несколько иной игре. И теперь уже с раскрытыми картами. Подъехав снова к главной улице, я останавливаю машину у первой попавшейся телефонной будки. Набираю номер и жду, пока знакомый голос задаст знакомый вопрос. «Это Лоран, дорогой друг», — отвечаю. «А, Лоран, только что собирался вам позвонить». «Что вы скажете относительно партии в Бридж? Чудесная идея, хотя и не совсем ко времени. Я бы предпочел непродолжительный разговор один на один». «Так в чем же дело? Для вас я готов на все», — мягко отзывается Ральф. «Только сперва вы должны передать мне того парня, которого вы ни за что, ни про что избили». В противном случае мне придется заняться вашим Тимом или Томом, а пока он задыхается у меня в багажнике. В трубке слышен короткий смешок американца. Что ж, выходит, я добрее вас. Ваш человек находится в моем гараже, а не в багажнике. И никто его не избивал. Приходите и забирайте его, если угодно. Но, разумеется, не забудьте вернуть мне слугу. Должен признаться, без него я как без рук. Повесив трубку, я кидаюсь в машину. Но еду не к Кирхенфельдбрюке, а к соседнему мосту, хотя я не допускаю, что противник настолько туп, чтобы дважды применять один и тот же прием. Стремясь полностью убедиться, что я избавлен от нежелательной компании, я какое-то время петляю по городским улицам, затем останавливаюсь в каком-то проулке, иду в другой, нахожу нужный дом и при помощи лифта мне уже становится не по себе от лифтов, поднимаюсь на самый верхний этаж. Ты что с ума сошел с содроганием шепчет борислав увидев меня на пороге. Стараюсь не дойти до этого тихо отвечаю я, вталкивая его внутрь и захлопывая за собою дверь. Дай что-нибудь выпить Он ведет меня в уютный холл более или менее похожий на мой только без обоев, успокаивающая зеленого цвета Ставит на стол бутылку виски и идет за необходимыми подсобными средствами. Оставь говорю без льда обойдемся некогда. Плеснув себе микстуры, залпом выпиваю ее и говорю. Баян провалился. Еду на выручку. Встреча через полчаса в вилле Ральфа Бентона. Вероятно, все нити в руках у него, поэтому он до сих пор оставался в тени. Чтобы не сидеть без дела, наливаю себе еще виски и продолжаю. И еще одно. Вот тебе ключ. Шифр «Зебра». Сейф, принадлежащий Ганеву или, если угодно, его дочке в кантональном банке. В сейфе хранится вторая часть досье, имена. Ты ее изымаешь завтра, рано утром. И отправляешь по назначению. Кроме того, мне нужна справка относительно одной виллы в Лозанне. Числится она, вероятно, за Гарановым или за его дочерью. Отыщи строительную фирму и еще одну. При этих словах я делаю многозначительный жест. Если такая существует. Если да, найди человека, способного справиться с делом выпив упомянутую добавку я бросаю для пущей ясности баяна ты разумеется возвращаешь ну пока я исчезаю борислав ирта не раскрывает и так все ясно хотя по лицу его видно что после столь продолжительной разлуки ему хотелось бы по-дружески поговорить единственное что он произносит имеет сугубо деловой характер значит комбинация с машиной не меняется остается прежней Порядок улиц соответствует порядку дней. Пожав ему руку, я отечески хлопаю его по плечу, хотя мы почти одного возраста, а ростом он даже чуток выше, всего на несколько сантиметров. Вот чудесный партнер для Флоры. Надо будет как-нибудь сказать ему об этом. И пулей вылетаю на улицу. — Приведите парня, — бросает Ральф шоферу. — Возле меня стоит его коммердинер, ни жив, ни мертв. — А вы ступайте прочь приказывает ему хозяин. Затем любезно обращается ко мне. — Садитесь, Лоран. Что будете пить? — То же, что и вы, Бентон. И, по возможности, из той же бутылки. — Какой это бич в наше время? — меланхолично бормочет американец, направляясь к сервировочному столику. — Что именно? — Мнительность. — Обычная предосторожность, дорогой, не более. И мне кажется, вполне естественное после того, как вчера в обеденную пору ваши люди попытались, в какой-то мере им это удалось, избить меня. Вечером хотели совершить на меня покушение, а сегодня похитили моего молодого друга. Неизбежные служебные ситуации, Лоран. Вы прекрасно понимаете, что не я их придумал. Я всего лишь служащий. Такой же, как вы. Безликое звено в системе. Не имеющий к тому же права на дружеские чувства. Он говорит тихо, своим обычным голосом, полным апатии. Едва ли способным выразить что-либо другое, кроме холодности и равнодушия. Так же, как и его карие исполненные меланхолии глаза, с их до странности отсутствующим взглядом, как бы спрятанным в полумраке ресниц. И ленивые движения, какими он наливает в рюмки кальвадос. «Ваше здоровье, Лоран!» «Я охотно сказал бы ему кое-что по части здоровья, но тут шофер приводит баяна». К счастью, он цел и невредим. Следов телесных повреждений не видно. Парень бросает в мою сторону взгляд, в котором и преданность, и чувство вины. Затем опускает глаза. Мне хочется сказать что-нибудь, чтобы хоть немного приободрить его. Но я чувствую, как у меня сжалось горло. Он был так доволен, что на него возложили такую серьезную задачу. Так счастлив, что ему оказали доверие. И вот на тебе провал, что называется с первого шага. Хочется дать ему понять, что он должен уметь мириться с огорчениями, иначе победы ему не видать. Что такое с каждым может случиться, что дело, в общем, поправимое. Но как это сделать в вилле ЦРУ, в присутствии человека из ЦРУ, который флегматично наблюдает за нами со стороны? «Ладно, иди», – тихо говорю я. «Возвращайся домой и не переживай». «Возвращайся домой» – значит, возвращайся на родину. И Баян прекрасно это понимает, так же как то, что возвращается он не победителем. Он смотрит на меня еще раз, посрамленный и расстроенный, и только кивает головой. «Не переживай», повторяю я, чтобы взбодрить его немного. «Все обошлось». И поднимаю на прощание руку, а он идет к двери медленно и вяло, как может идти побежденный.